Вызов из потустороннего мира. Жила-была в Москве одинокая старушка. Ну, то есть, условно, одинокая, поскольку родственники у нее имелись, но жила она одна. И вот однажды старушка вызвала скорую помощь, Но плохо стало с сердцем. Действительно плохо. Острый инфаркт миокарда, осложненный отеком легких. Пока бригада пыталась стабилизировать состояние, старушка умерла. Это случилось поздно вечером около полуночи. Старушку похоронили, квартиру продали. В ней поселились совершенно посторонние люди. Молодая пара с малышом. Но вот вдруг на подстанцию стали поступать вызовы на этот адрес – Вечером часов в 11 или немного позже. Повод, женщина, 82 года плохо с сердцем. А старушки той, но ну, о которой шла речь, на момент смерти было как раз 82 года. Один или два ложняка внимания к себе не привлекают. Ну, какой-то очередной идиот развлекается. Ну, хрен с ним. А вот шесть ложников на один и тот же адрес в течение десяти дней. Это уже нечто особенное. Про старушку на тот момент никто не вспомнил. Спрашивали у новых жильцов, хорошие ли отношения у вас с соседями. Не подозреваете ли кого-то там? Ну, кто может мстить? Это же явная месть. Вызов в позднее время в семью с маленьким ребенком. Ну, скорая же не может не приехать на вызов. «Ну и что, что вчера и позавчера были ложники? А вдруг именно сегодня к ним приехала в гости какая-нибудь бабушка? Ей стало плохо. Так что извольте явиться, звонить в дверь, говорить, зачем вы приехали, ну и так далее». Жальцы отвечали, что ни с кем из соседей они не ссорились и никого не подозревают. И вот тут один доктор, при котором-то старушка и умерла, Вспомнил тот самый злополучный вызов и задумался о мистическом. Уж не пациентка ли с того света вызывает? Сотрудники подстанции уже навели справки на центре и узнали, что вызовы передает женщина, судя по дребежащему голосу пожилая. Звонки делает из уличных таксофонов разных, причем из таких, которые расположены в глухих малонаблюдаемых местах. Ну а на сладкий аромат мистики прилетела пчелка. Корреспондентка газеты «Московский сплетник» делать репортаж о таком сенсационном полтергейсте. Побывала на подстанции, побеседовала с жильцами нехорошей квартиры и написала статью в духе Стивена Кинга. Смысл статьи сводился к тому, что неупокоенный дух старушки желает рестарта поэтому и вызывает без конца скорую помощь. Только вот беда, дух находится в потустороннем мире, а вот скорая пребывает и пребывает в этом мире. Вот как им встретиться? В общем, билиберта была полная, но читалась увлекательно, потому что была написана с огоньком. Вы будете удивляться, но вскоре после выхода статьи лыжники прекратились. В пору было думать, что дух старушки прочел статью и осознал бесплодность своих действий. Некоторые сотрудники, правда, подозревали, что ложники кидала сама молодая пара, ну, которой хотелось славы любой ценой. Но вот те, кто ездил на ложники и видел те лица жильцов, эти подозрения отвергали. Да вы что, какая слава, о вы говорите? Да их просто от ярости трясло, а ребенок орал так, что на улице было слышно. Со временем эта история стала забываться, и вот только изредка сотрудники подкалывали друг дружку. Ну, хорошо полечили умершую, лыжников она кидать не станет. И вот только через пять лет правда открылась во всей ее неприглядной красе. На проводах фельдшера Капитонова, ну, которого жена еврейка склонила к эмиграции в Германию, Водка лилась рекой. Ну, по-другому вообще-то и не бывает. Провожать так провожать. Упившийся в зюзю капитонов поведал народу о том, что организатором затеи с был именно он. У него тогда кочегарился роман с пчелкой, который очень хотелось написать сенсационную статью о чем-то очевидном, но невероятном. Но вот материал никак не подворачивался. Вот Капитонов и решил помочь девушке. А звонила из таксофонов она сама. «Ну и сволочь же ты, Капитоша!» — возмутился водитель Перовский. «Нас гонял почем зря, людей будил каждую ночь. Блин, морду бы тебе набить за такие проделки!» «Ну, меня жизнь и без того наказала», — грустно сказал Капитонов. «Пчелка, какая в гору пошла, бросила меня. Ну, нашлись у нее кадры поинтереснее. А теперь меня из родной Москвы к фашистам увозят. Ой Ой-ка мне, ой, как горько!» Все его пожалели и бить не стали. Вот теперь вы знаете, как создаются сенсации.